Глава 62. Источник проклятия. Ну, сейчас ничего поделать не могу, уж простите. Сацуки-сан опустила гроб, успокоилась. Она опустила шею, сложив руки, чтобы поддержать свою тяжелую грудь. Кажется, ее точка зрения ⁇ источник горячих источников. Горячая вода выходит отсюда на поверхность Земли. Из того, что я видела, отсюда выходило не только большое количество горячей воды, Ну и еще кое-что. Пока я пытался подойти и позвать ее, Кузу Хачан сделала это быстрее меня. Сацуки, не можешь исправить это или как? Хм. Ну это немного сложно, кажется, сама территория даже проклята. Т территория? А, ты ведь не знаешь. Территория, дракон, дух... Есть несколько способов сказать это, но речь идет о потоке магической силы, распространяющейся по всему миру. Ха! Не поняла. Окрестности чистые, поток тоже чистый. Наличие высококачественных горячих источников зависит от самих свойств воды, но поток, похоже, был проклят и застоялся. Если честно, даже я не понимала значения ее слов, точнее не до конца понимала, что такое вообще магическая сила. По словам Сацуки, кажется, магическая сила в этом мире не только существует, но и плотно связана с самим миром. И вот факт, что поток магической силы нарушается за проклятие, независимо от того, понимаешь ты ли механизм работы или нет. Сам аспект проклятия никуда не денется, но все же это хлопотно. Не похоже на мою магическую ослабленность. Просто если я использую магию, устану. Поскольку не хочу уставать, то я неохотно пользуюсь ей. Но проблема магической силы является в том, что... Точнее, проблема устранения проклятия в том, чтобы решать именно эту проблему с проклятием. Хотя, возможно, моей магической силы даже будет немного не хватать, так как я исцелил всех окуэнов. Ладно, возвращайся в изначальное состояние, и все использовать подходящие слова в качестве триггера умно я решила повторить их и магия активировалась как обычно чудеса как обычное явление происходившие в этом мире не знаю дух это или дракон но как по мне магия все делает так что не хочу интересоваться большим солнце садится силы магии очищают землю Ощущение, сопровождающееся онемением моей ладони, будто бы что-то сломалось, я немедленно беру свою руку и смотрю на нее. На ладони на моей руке посыпался красноватый узор, и быстро исчез. Похоже, это и было проклятие. Когда рисунок исчезал и почувствовал некоторое неприятное ощущение, будто бы поглаживал позвоночник кольчиком пальца. Чувство плохое. Ах. Ну, сто процентов проклятие. Впервые в жизни вообще заработал его. Но почему-то знаю, что это именно оно и есть. Когда пытался развеять, на меня наложилось еще одно проклятие. Было неэффективно, потому что у меня и так высокая сопротивляемость. Аржа! Я в порядке. Просто, похоже, это немного сильное проклятие. Не знаю, кто такой вообще Эмпир Но, похоже, ее личность довольно плоха потому что она ставила бомбу замедленного действия, прикрывая другой бомбой. Проклятие вместе с духовным проклятием... Вот поток и остановился. Тем не менее, это решение проблемы горячих источников. Вот так вот было снято именно мной. Вода скоро вернется. Я посмотрел на место, откуда выходил горячий источник, и заметил, что, похоже, был неправ. Не понимаю, что случилось. Что касается горячих источников, вышло лишь только небольшое количество воды. И все. Остальное осталось как и раньше. Ничего не поменялось. Проклятие все еще держится. Это... Они ставят такие неприятные вещи. Сацуки, понимаешь, что это или нет? Кажется, активировалось другое проклятие. Когда ты пыталась развеять первое, оно защищает от идеального развеивания, снимая поверхностный снова проклятие с его отправной точки. Интересно. Думаю, со слов Сацики это проблематично. Многослойное проклятие, да? Да, проклятие продолжало возвращаться, и если мы только рассеем поверхностный слой, то... Уникальное проклятие, от которого люди устают, довольно сильно меня и замучит. Скажем так, это еще хлопотнее, чем когда мы спешили вообще сюда. Кто это и как это сделал? Непонятно. Что вообще за глупое проклятие? Я слышала, вампиры зовут Эльза. Сазакисан выглядела так, будто бы была поражена. Или как будто бы сдалась. Она посмотрела на небо, и состояние, которое заставляло ее грудь дрожать, вот-вот готова было вырваться. сацуки опустила свою голову со вздохом. Пыталась все еще держать грудь, раскачиваясь и дрожа руками. Должны ли мы называть ее бедствием или катастрофой? Я слышала об этом вампире. Я знала, что она очень опасный вампир с призовым фондом от Высшей Ассоциации Лондонснехта рансукунихита Кунихита. Л Ланч Клеона? Рансу это люди, которые становятся военной силой страны за деньги, то есть наемники. В основном являются своей огромной боевой военной мощью страны, следуя опасные зоны, сопровождая торговцев с очень ценным грузом и так далее. Ассоциация управлять подобными людьми набирает их в том числе. И она вкладывает огромные деньги за такие опасные миссии. Похоже говоря обо всем этом, это просто наемники. И такие вещи, как заработок подобным путем, были нормальны в этой ассоциации. И судя по всему, жертвы будут использовать свои деньги, чтобы попросить ассоциацию, и вкладывают призовые деньги даже в саму Эльзу, которая на нее, похоже, служит или на нее ходится, до сих пор непонятно. Но это было абсолютно неприятно. Давайте не будем с ней взаимодействовать, пожалуйста, даже если встретимся. Определите реакцию опасного человека, которого еще не видели, вот так вот снова сконцентрировав свое сознание. Мне нужно было попытаться хоть как-то снять проклятие, чтобы не было времени думать о разных вещах. Проклятие было сделано, чтобы отвадить людей, и я хотя бы как-то пыталась его удалить. Но получилось у меня не сразу. Даже если это было бы неприятно, я смогла справиться с ним, если бы пыталась на полную силу работать. Скажем так, обычные мои дешевые трюки не прокатывали. Так что пришлось воспользоваться всем, что у меня было. Медленно сконцентрировав сознание, словно опустив голову на воду, я знала, как использовать магическую силу, просто чтобы хорошо думать. Понимаете, я не очень хороша в этом, но сейчас настало мое время, когда нужно применить хотя бы какие-то знания об этом всем. Поэтому ничего не поделаешь. Звук раздавался там, где находились горячие источники. Задрожали листья ночные насекомые дали о себе знать. Я даже слышала куза-хутян, как она разбивала тишину. Арджа, не нужно заставлять себя, если не хочешь. Я проигнорировала ее, потому что это было просто невозможно. Просто непреодолимо хлопотно. Я просто хотела закончить это прямо здесь и сейчас. Нет смысла поднимать обе руки. Вопрос подготовки. Ах. Как же я устала. Поток, вернись в нормальное состояние. С произнесенными мною словами, я снова использовала свою магию. Конечно, отскок есть, но повторений больше нет. Проклятие, в принципе, снято. Я пережила в этот раз наконец-то его. Но вот такое ощущение, будто бы меня вновь поглаживают по позвоночнику. Когда я выдыхаю и смотрю на результат, кажется, это было не столь проклятие, сколько некоторый сильный эффект. Как бы сказать, после снятия первого-второго проклятия образовался гулкий шум, и горячая вода, которая выходила, увеличилась в мгновение ока в огромном размере. Однако сложно сказать, что оно, в принципе, было снято. Горячие сночки выходили из земли, а камни в окрестностях меняли свой цвет. То есть накалялись в качестве доказательства того, что в принципе там была именно горячая вода. Горный ветер дул, как будто бы смеясь, и встряхивал головные уборы. Я придержала свой, чтобы не беспокоить мое сердце, и даже с полным усилием это привело к тому, что я сейчас... Магия восстановления, магическое усиление до максимума меня несколько истощило, другими словами... В этом мире я определенно могла использовать илечильную силу с сильнейшим эффектом. Но даже здесь магия была обычным явлением, которое делалось... Которое, в принципе, могла позволить себе... Мог позволить любой, кто вообще бы увидел ее. Никто здесь не округлит глаза, словно смотрел бы на чудеса. Вот с такой силой я имею дело. Это вполне преодолимо. Хотя поначалу не очень понятно, что проклятие полностью снято. Но оно начало ослабевать, я это чувствую. Проклятие можно было полностью устранить, лишь только повторив рассеивание очень много раз. Не знаю, сколько бы заняло это времени, но честно, я уже очень сильно устала. Похоже, придется моим компаньонам меня прилично подождать. Я разговаривала с Кузу Тян, которая молча стояла за спиной, Но вот она села на корточки и начала поглаживать свои ушки. Кудзухачан просто молчала. Результатом того, что я здесь была, стало очень сильное истощение моей магической силы. Мне кажется, мне нужно было поспешить. Аржасан, стой, пожалуйста». говорила мне остановиться, когда я попробовала еще раз. Но я только повернулась в направлении, в котором пришли слова – И прежде чем я узнала, что Сацуки-сан приблизилась, наши взгляды встретились. У нее был такой же цвет глаз, но выглядел намного теплее, чем у меня. Она улыбнулась и ткнула пальцем. Это была высокая женщина, но кончики ее пальцев были безумно тонкими, свойственными взрослым девушкам. Я вижу, куда она указала пальцем, и было что-то такое, что она носила с собой все время. А, точно, гроб. Он лежал сейчас на земле. Его существование будто бы растворилось в темноте. Если честно, я был немного смущен. Не понимал смысла, почему она вообще взяла меня за руку и так глубоко улыбнулась. Позволь мне помочь. Отдохни, пожалуйста. А? Кто? Я и отдохнуть?